Очень долго приходится ждать, заметил Анжель. Вы милый парень, сказала Мадис. Чисто внешне, я имею в виду. У вас такая приятная кожа. Кроме того, я скажу вам кое-что, о чём вы должны узнать только вечером. Почему вечером? Если вы хотите сказать сейчас, спросил Анжель. Я скажу вам сейчас, если вы и в самом деле будете милым. Подойдите ближе. Я вам не советую ко мне прикасаться, предупредил Анжель. Вы только посмотрите на него, воскликнул дядю, чуть что и сразу сердится. Но ну уже не упрямьтесь. Я не понимаю, о чём вы. Вы молоды, вам ещё меняться и меняться. Вы скажете, что собирались, или мне лучше уйти? спросил Анжель. — Ну что ж, пожалуйста. — Вам урезали оклад на двадцать процентов. — Кому это нам? — Вам, Анне, техническим исполнителям и Рошель, всем, кроме Орлана. — Ну и сволочь же этот Орлан, — проговорил Анжель. — Если бы я видел в вас готовность пойти мне навстречу, этого можно было бы избежать. — Но я и так иду вам навстречу, — сказал Анжель. Я представил проект на 3 дня раньше срока. Я почти закончил расчёты отдельных частей главного вокзала. Я вовсе не настаиваю на том, что я сам называю готовностью пойти на встречу, сказала Мадис. За разъяснениями можете обратиться к Дюпону. Кто такой Дюпон? Это повар-археолог. Очень милый парень, но стервец порядочный. А! -а, -а. Теперь понимаю, о ком вы. Да нет, вы путаете его с жердье. На мой взгляд, жердье отвратителен. Да, но... Нет, нет, уверяю вас, жердье крайне неприятен. Хотя это не помешало ему жениться. Понятно. Вы, если не ошибаюсь, с трудом меня переносите, верно? — спросила Мадис. Анжель промолчал. Знаю, знаю, вас это коробит. Я не имею обыкновения лезть с конфиденциями к кому попало. Но вам скажу. Я прекрасно понимаю, что вы вся обо мне думаете. Ну и что из этого спросил Анжель? А то, что я на вас всех плевать хотел. Да, я педераст, и вы ничего с этим поделать не сможете. Я не собираюсь ничего с этим делать, сказала Анжель. С какой-то стороны меня это даже устраивает. — Из-за Рошель? — Да, из-за Рошель. Меня устраивает, что вы к ней не клеитесь. — Значит, вы находите меня обольстительным? — Нет, вы омерзительны. Но вы над всеми начальник. — Странно как-то вы ее любите, — сказала Мадис. — Я знаю, какая она. Любовь не мешает мне ее видеть. Не понимаю, как можно любить женщину наполовину про себя, сказал Амадис. Даже представить себе невозможно. Куда ни ткни, всюду мягко. И эти влажные складки. Он содрогнулся. Ужас. Анжель рассмеялся. В общем, так. Не говорите пока Ане, что зарплату урезали, сказала Амадис. Это я вам сугубо конфиденциально, как женщине мужчине. Благодарю, ответил Анжель. Так вы не знаете, когда привезут деньги? Не знаю. Сам жду. Тогда ладно. Анжель опустил голову, взглянул на свои ноги и, не найдя в них ничего примечательного, снова поднял глаза. До свидания. До свидания, сказала Мадис. Не думали бы вы о Рошель? Анжель вышел, но тут же вернулся. «А где она?» «Я послал ее на остановку 975-го за почтой». «Хорошо», — сказала Анжель. Он снова вышел и закрыл за собой дверь. Глава шестая Почему инвариантность такого типа не была подвергнута традиционному терзреальному анализу. Джордж Уитров Структура вселенной. Издательство Галимар, страница 144. Готово, сказал практикант. Крутите, скомандовал Жуй Живьём. Решительным движением руки практикант запустил крепкий деревянный винт. Мотор чихнул, Потом выразительно рыгнул, и винт пошёл в обратную сторону. Практикант взвизгнул и схватился за руку. Так и есть, сказал Жуй живьём. Ведь говорил вам, осторожней надо. "Уай!" взвыл практикант. "Чтоб тебя разорвало, чёрттово машина!" ах, как шарахнул. "А ну, покажите". Практикант вытянул руку. Ноготь на указательном пальце почернел. «Ничего страшного», — сказал Жуй живьем. «Палец пока цел до следующего раза». «Ой, нет». «Да», — сказал Жуй живьем. «Впредь будете осторожней». «Но я и так осторожен», — запротестовал практикант. «Ни на секунду не спускаю с него глаз. Только этот кретинский мотор все равно норовит цапнуть меня за руку». «Вон у меня где...» «Этот ваш мотор!» «Если бы вы не сделали того, что сделали!» Менторским тоном начал профессор. «Проклятье! Опять этот стул!» «Что ж, хорошо!» Жуй живьем отступил, размахнулся и врезал практиканту прямым в челюсть. «М-м-м!» — застонал тот. «Ну что, прошла рука?» «Р-р-р!» — ответил практикант. казалось, он вот-вот начнёт кусаться. Крутите, приказал Жуй живьём. Практикант перестал рычать и заплакал. О нет, только не это, вскричал профессор. Хватит с меня. Вы всё время рюм за эти. Это стало дурной привычкой. Прекратите сейчас же и крутите винт. На меня ваши слёзы больше не действуют. Да, они никогда на вас и не действовали, обиженно захныкал практикант. — Вот именно. Не понимаю, как у вас хватает наглости продолжать. — Тогда все, — сказал студент, — больше не продолжаю. Он порылся в кармане и извлек оттуда невообразимо грязный носовой платок. Жуй живьем, начинал терять терпение. — Вы будете делать, что я сказал. Черт бы вас побрал! Практикант высморкался и выдворил платок на место. Он боязливо подошёл к мотору и приготовился к запуску. "Давайте", скомандовал Жуй Живьём. Пропеллер сделал два оборота, мотор поплевался и вдруг заработал. Блокированные лопасти слились в серый вихрь. "Увеличьте давление", сказал Жуй Живьём. "Но я обожгусь", возразил практикант. «Ух, какой же вы однако!» — устало произнес профессор. «Спасибо», — сказал практикант и покосился на рычаг. «Остановите мотор», — приказал жуй живьем. Практикант перекрыл горючее, сместил пуансон, и мотор встал, неуверенно покручивая винтом. «А теперь», — сказал профессор, — «мы пойдем испытывать его на просторе». Практикант молчал, насупившись. Ну же, подзадорил его жуй живьём. Побольше энтузиазма, чёрт побери. Не на похоронах чай. Ещё не на похоронах уточнил студент. За этим дело не станет. Берите самолёты и пошли, сказал профессор. Мы его привяжем или так запускать будем? Разумеется, так. Зачем, по-вашему, я приехал в пустыню? Нигде еще я не чувствовал себя менее одиноким, чем в этой пустыне. — Прекратите, скулеж, — сказал жуй живьем. — Здесь, между прочим, имеется красивая девица. Кожа у нее довольно непривычного цвета, но о формах ничего дурного сказать нельзя. — Правда, — оживился практикант. Казалось, он начал понимать, чего от него хотят. — Ну, конечно. — Да. Практикант бросился подбирать детали самолёта, которые ему надлежало соединить. Профессор удовлетворённо оглядел комнату. А славное у нас тут вышло клиника, сказал он. Да уж, отвечал практикант. Для того, чем мы тут занимаемся? Конечно. В этой дыре никто и не думает болеть. Я уже стал забывать всё, что знал. Зато будете не так опасны, успокоил его профессор.